Глава 10. Подвиги бывают разные. Оказывается, дойти от полигона до общежития тоже подвиг. А не лечь под лапы горгульи, выловившей тебя в коридоре, ещё один. Сменная форма, испачканую в корзину в душевой кладе, не перепутается, всё подписано. Каменная комендантша водрузила поверх одеяла стопку одежды. Уточнённое расписание добавила туда же лист. Я чувствовала себя силачом, удерживая всё богатство одной рукой, на второй сопела Белла. Амулет с курсом занятий, чтобы догнать однокурсников. Горгулья покосилась на гору вещей с листом на вершине, накинула на мою шею цепочку и повесила на грудь артефакт, напоминающий бублик, разделённый на сектора, отмеченные цифрами. Активировать только после того, как спать ляжешь, добавила она. Я кивнула. Комендантша расправила крылья, я отшатнулась, дверь поддалась. Что было странно, потому что замок на ручке настроен на мою руку, а не на, хм, спину. Горгулья с радостным рыком кинулась отлавливать неявившуюся на дежурство адептку, а я ввалилась в комнату. В густом тумане светлыми пятнами выделились два окна, подсвеченные солнцем. С трудом угадывалась мебель. Где-то среди сизых клубов С поскрипыванием тикал будильник. Перед носом мокрой тряпкой висел подвешенный на верёвке лист. Поплывшие буквы на его сторонах складывались во что-то невнятное. Никакой фантазии. Был лосоня тявкнула, у меня вырвался смешок. То есть испортить заклинание на моей комнате и вскрыть магический замок первокурсницы могут, а избавит свои апартаменты от излишней сырости это для нас слишком сложно. Сгрузив пожитки на ближайшую кровать, я с белой подмышкой вышла в коридор. Там Горголия вручала бегло дежурной ведро и тряпку. Кстати, можно просто пожаловаться. Но тогда Троица Победительниц будет считать, что они меня достали. Значит, опять лезть на крышу. А после тренировки я могу на неё только смотреть. Измей остался на полигоне. Однако подняться на казарму можно и другим способом. Ленет, ты чего так кровожадно на ведро смотришь? заинтересованно спросила Горгулья, следя за тем, как её подопечная орудует шваброй. Прикидываю, есть ли в чулане с хозяйственным инвентарём лестница? Я погладила лисичку. Естественно. А тебе зачем? Горгулья шевельнула крылом, подставляя его под солнечные лучи, светлыми пятнами ложащиеся на пол. Меня так и подмывало сказать правду. И я сказала. Правду. Да, у меня заклинание на комнате сбоят. Чистая правда. А сами они или счёта помощью это уже детали. На крышу с хвостат ты полезешь. Горгулья вытянула лапу и забрала лисичку. Мы солнечный ванны принимать, сообщила она, направляясь к входной двери. Навести в чулан я отыскала складную лестницу, напоминающую табуретку. Вытащив на улицу доволокла до своих окон, Возгромоздившись на сиденье, она нажала каблуком ботинка на угол. Табуретка начала расти вверх, поднимая меня всё выше. Нажав второй раз, я остановила её и перешагнула на крышу. Первым делом исправила заклинание на комнате. На это ушли последние капли сил, что удалось наскрести после упражнений с травой. А надо было вернуть долг первокурсницам. Но, похоже, его уже вернули за меня. причём заранее и с огромными процентами. Куб заклинания на добителью сырости имени моих соседок выглядел как жертва гениального мага. Эмерсон накрутил там нечто такое, что даже я, бытовик и прикладной маг четвёртого года обучения, с трудом понимала, как отключить эту красоту. О том, чтобы сделать как было до нашего с тренером вторжения, речи уже не шло. Вони с лестницей я съезжала, мысля наживая соседкам удачи и сырости. Пока заклинание вытягивало из комнаты и вещей из лишки влаги, высушивая до первоначального состояния, я оттащила сложившуюся лестницу в челан, осмотрела защиту на двери. Пришла к выводу, что на сегодня в качестве замка у меня будет одна из пустых тумбочек. Утром с новыми силами починю заклинание. Мартина, я тебя искала. В казарму вошла Изабель. В её руках была кипа листов, лицо брюнетки сияло. Я с трудом поднялась с колен и заглянула в комнату. "Суха. Можно я у тебя немного посижу?" неожиданно спросила Изабель, заглядывая в комнату через моё плечо. "Никаких платных почёсываний Беллы", предупредила я. "Конечно, я всё понимаю", просияла брюнетка и проскользнула мимо меня. Врезалась в лист на верёвке, сорвала, хмыкнула. сунула мне. Сгрузив бумаги на пустую кровать рядом с моей, она зарылась в них. Читая размытое послание, я отправилась за лисичкой. В лестенье оказалось ничего любопытного. Мы тебя предупреждали. Ну и предупреждайте. Я выбросила лист в урну у крыльца. Мы ещё не закончили у нас солнечной ванны, заявила горгулья, устроившая у ступенек к нечто вроде пляжа с зонтиком и креслом-качалкой. и каपराми, надетыми на головы нашей комендантши и лисички вместо понам. Белла довольно посапывала у неё в лапах, пригревшись на солнышке. Ну и ладно, потрачу время с пользой. Забрав из комнаты вещи, я сходила в душевую. Оставив испачканную во время тренировки форму в корзине, переоделась в хлопковое платье в мелкий цветочек. Так здорово, что оно оказалось среди шерстяных собратьев. Едва я вышла из душевой, как Горголия, уже без головного убора, вручила мне Беллу, тоже без лишних одежек. В комнате тёска лисички, рассортировав листы, вытащила линзу и что-то настраивала, поглядывая на мой будильник. Она остинула мантию и щеголяла в белой блузке с пышным жабо. "Ты не против, если я у тебя ещё немного посижу", пробормотала Изабель, старательно поправляя волосы. "Не против". А что происходит? Уложив Беллу на подушку, я растянулась рядом и бросила в изголовье перчатки. Событие века. Изабель загадочно округлила глаза. И совершенно нет времени на подготовку. Запас против основного состава. Ставки 10 к 1. Тотализатор? Я покосилась на бумаге. Она что, принимает ставки на дуэли Стейна? Никакого тотализатора. Поморщилась Изабель. подкрашивая магической кисточкой ресницы. Просто немного ставок. А я их скромный хранитель. Ну да. Так, Юркером через 10 минут, Стенчик через полчаса. Укладываюсь. Брюнетка отложила косметику и запустила лензу. Под потолком тут же появилась проекция многоугольной комнаты, а рядом лицо Изабель. Чуть ниже щедрой россыпью светящиеся точки. Те, кто подключился к трансляции. Над ними едва заметная надпись: Лаэр на тень. Очевидно, так себя называла Изабель, показывая поединки. Прищёлкнув пальцами, она добавила ещё новых зрителей. Хорошо, сегодня прямо людно. Она всё убрала и вызвала картинку ещё одного полигона. Форма зала отличалась от предыдущего. Зрителей было куда больше. Лаэр на тень явно была очень популярна. Изабель снова щёлкнула и довольно кивнула. Вот она, польза бесплатных трансляций. Вначале смотрят, потом замечают ставки под проекцией. Редко кто откажется поиграть, когда так выгодно. А ты чего лежишь? Готовься, сейчас будет зрелище, и совершенно бесплатно. Брюнетка взбила волосы пальцами. Юрк, конечно, совершенно не умеет драться красиво, но Стейн это сказка. Его умение удерживать чужую магию прямо что-то. А с теневыми заклинаниями он просто лапочка. Всё же две искры магии. Две? Я Азадача на потёрла лоб. У змея проснулось две искры? А ты не поняла? Изабель переложила лист из одной стопки в другую. Лин закрутилась у её лица. Теневая и нейтральная. Брюнетка приподняла бровь, изучая ещё один лист. Думаешь, Эмерсон его просто так в команду самого первого курса выбрал? Магия плюс голова. Тренер мужик умный, поэтому Чарли и Оливер так и будут в запасе болтаться. Хотя магия не сильная, но в остальном спеси больше, чем мозгов. Именно поэтому тренер вернёт меня в команду. У тебя тоже две искры проснулись. Я приподнялась на локтях и села. Аня видно пожала плечами Изабель. Та «Да. Не все нейтральные дары бесполезны. То есть её тотализатор и вечная выгода во всём как-то связаны с магией? Я предчувствую выгоду и могу выбрать путь, который к ней приведёт, пояснила Изабель. Папа за такую магию душу бы продал. То есть вылет из команды принёс тебе выгоду? вырвалось у меня. Я покосилась на перчатки. Они валялись рядом на кровати. Ещё какую? Изабель что-то дописала выуженым из кармана карандашом. Правда, Юрген оказался весьма упрям, не захотел понять. Она поморщилась и замолчала. Просто отлично. И это туда же. Парни проговариваются и замолкают. И Изабель, сказав А, не торопится говорить Б. Придвинувшись ближе к брюнетке, я вытянула руку и коснулась её предплечья. Пусть я поступаю нехорошо. Но мне надо знать, что случилось, ведь теперь я часть команды. Почему тебя выгнали? предельно чётко спросила я, глядя в карие глаза Брюнатки. Потому что тренер иногда бывает упрям как осёл, сердито пробурчала Изабель, не отрываясь от своих бумаг. Я не могла упустить выгоду. Понимаешь, мы с Юргом встречались. Он неплохой. Мне было выгодно с ним быть. Его семья радоватией моей. К тому же, я ему нравилась. Самое неромантичное описание отношений, которое я слышала. А тут такая возможность поединок жениха и невесты, продолжала Изабель, совершенно не замечая, как вытягивается от удивления моё лицо. Ничья. Идеальный вариант. Я всё спланировала, подстроила повод, застала с девицей на коленях. Ну, а то, что она перед моим приходом специально заскочила. Мы бы потом помирились. Он же меня любил. Захотелось отдёрнуть руку, выгнать интриганку из комнаты и помыться, но я сдержалась. И что было потом, выдавила я, заметив, что Лерна-татализатор начала хмуриться. Что было, что было? Поединок. Изабель пожала плечами, покосилась на будильник. Он меня почти победил, и был так зол. Эта девица с колен ему всё рассказала. Я не могла проиграть. Там такая ставка была, А мой отец. Он давно лишил меня карманных денег. Знаешь, сколько надо денег, чтобы соответствовать уровню семьи? Знаю, но я работала, а не подставляла других. Я поперхнулась словами. Кажется, моё проклятие работает в обе стороны. Но надо узнать до конца, что случилось с Юргиным. Не думала, что скажу такое, но мне жаль тебе века. Ты же использовала все возможности, не согласилась Изабель. И не дожидаясь ответа, продолжила: "Вот и я. Ничья дала мне выгоду. Я ничуть не сожалею, что ударила из подтишка, что применила смертельное заклинание. Если бы Стейн не вмешался, всё было бы нормально. Егор бы не погиб. Моя магия редко ошибается. Отлежался бы в больнице, потом меня простил. Как же нужно любить деньги, чтобы так рисковать?" И тут влез Стейн. Он отличный капитан, но в жизни эта его принципиальность хороша для сына бывшей лаэрны, а не для отпрыска трактирщицы, искренне возмущалась Изабель. Их обоих контузил от дачей. Юрга до сих пор клянит иногда. Он видит то, чего нет, и вместо обычных заклинаний создаёт смертельные. Но остальные тренеры его покрывают. А я козёл отпущения. Но ничего, Эмерсон всё равно меня вернёт, я знаю. Я отдёрнула руку, вышла брезгливо. Изабелла хмурилась, глядя на мои пальцы. Рука холодная, предположила она. У меня всегда руки ледяные. О, заболталась совсем. В воздухе появилась проекция с залом первого полигона. На нём Юрген здоровался за руку с худощавым блондином в мантии с цифрой 3 на груди. Чуть в стороне возникла вторая картинка лицо Изабель. Итак, дорогие любители состязаний. Сегодня мы увидим поединок одного из сильнейших нападающих нашей команды и могучего в плане магии Adeptus третьего курса. Ставки закрыты, ставок больше нет. Юрген и его визави разошлись на расстояние 10 шагов. Вокруг пальцев Шатена начали сплетаться из тени чёрные круги. 1, 2, 3. Взмах, и его противник упал скрученный магией. Стремительная победа Юргена объявила Изабель, убирая проекции. Так, мне пора к себе. Как раз уборку закончили. Пара монет творит чудеса. А дежурный всё равно коридор драить. У меня на хотя бы прибыль получила за уборку. Тебе за гостеприимство одна бесплатная ставка на серебряный. Надумаешь, пешила Эрне Тенне. Пока она собирала листы и радостно напевала, я размышляла о словах отца. Может, он не был так уж неправ, когда предложил домик. Если каждый раз я буду окунаться по самые уши в болото правды, то вообще ни с кем нормально общаться не смогу. Только вот сдаться, даже не попробовав? Нет. Я уже во втором составе команды. Идём на первый. В перчатках и больше ничего ни у кого не выясняем. Пока-пока. Изабель, довольная, как сытый зомби, выбежала из комнаты. Взяв перчатки, я натянула их, погладила Беллу. И ничего она на свою тёску не похожа. Чтобы как-то успокоиться, потрогала болтающийся на шее учебный артефакт. Тихо выругалась. Тени, побери Изабель и её бесплатные проекции. Безумно хотелось посмотреть на поединке Стейна. Вариантов было два. Дать слабину и стать частью бизнеса Бренатки или сходить на полигон. Но тут имелась проблема. Я напрочь забыла его номер. И усталость после тренировки, отступившая от бодрящей порции правды, снова вернулась. Вздохнув, я потянулась к тумбочке, вытащила линзу, нашла Лерну Тень, меня тут же подключили к трансляции из зала. Устроившись на подушке, я разглядывала помещение собилиямуглов. Первым вошёл тонконосый Оливер. Он явно знал, что за ним наблюдают. потому что начал стягивать мантию, а потом и рубашку. Под последней оказался довольно таки жилистый торс. Если бы не девичьи черты лица и паршивый характер, его можно было бы посчитать симпатичным. Почти. Вспомнился о совсем другом Теневик под прикрытием шали домоправительницы. Оливер Змейю проигрывал, сильно проигрывал. Хлопнула дверь. В зал проекции вошёл Змей собственной персоной. Он ничего не стал снимать и даже ворот мантии не расстегнул. Пожал руку противнику. Итак, сегодня радостно начала вещать проекция Изабель. Змей легко махнул рукой, словно хотел метнуть мяч в угол, откуда мы на него смотрели. Проекция зала моргнула и исчезла. Изабель нахмурилась и тут же заверила: "Мелкие помехи связи, не беспокойтесь, сейчас всё наладим". Сейчас длилось минуту не больше. Когда снова появилась проекция зала теперь уже под другим углом, Оливер, ругаясь как портовый грузчик, пытался выбраться из сети, сплетённой из тьмы. Змей смотрел на него, скрестив руки на груди. Ни один волос не выбился из его хвоста. Теневик выглядел так, словно это не он запаковал Оливера, а только что вошёл и обнаружил бронящееся недоразумение на полу. Весьма красочная победа за Стейном. Изабель оборвал очередной взмах руки Змея. Проекция зала опять пропала. Небольшие технические сложности, просияла брюнетка, исчезая. Технические сложности преследовали Изабель и на следующих поединках. Змей насмешливо наблюдал за тем, как появляются его противники, как они пытаются красаваться перед невидимыми зрителями. Пытаются, потому что не знают, из какой части за ними наблюдают. А потом он вырубал шпионское око и противника. Но Изабель включала новое. Было ощущение, что она напичкала все углы зала замаскированными артефактами. В итоге мы увидели Чарли, придавленного к стене своим же заклинанием пресса, которым обездвиживают крупную нежить. Похоже, змей просто отшвырнул то, что прилетело обратно. А чуть позже любителя кашлять. Его стын вываликивал на плече из зала костеряно, чем свет стоит. Оно и понятно, запутаться в плетении собственной сети и повредить ногу это надо суметь. Погасив проекции, я посмотрела на моргавшую на поверхности линзы картинку и нажала. "Как подарок", заулыбалась сестричка. Я повернула линзу, чтобы было видно Беллу, подёргивающую во сне лапками. "Ой, она ещё и двигается", обрадовалась Нэнси. И тявкает Твоя игрушка оказалась живой. Живой? сестра взлохматила пальцами идеально выпрямленные светло-рыжие пряди. Прям настоящий Энфилд? Ага. Я тоже хочу. Не отдам. Сегодня хочет, завтра в шкаф. С лисичкой так нельзя. Вредно, надула губы сестра. Какая есть? Я тут поспрашивала маму, а тех, у кого было такое проклятие, как у тебя, сменила тему мелкая. И она тебе ответила? Странно. Мама у нас избегает любых сложных вопросов. Всё к концу. А что там отвечать? Их всего 4 было. Нэнси поправила причёску. Первая, которую того прокляли, потом её внучка, сестра прадеда и сестра папы, все в домиках. Ты что-то путаешь. Младшая сестра папы не могла быть в домике. Ей было 19, когда она утонула. А проклятие проявляется через 34 дня после совершеннолетия. Наверное, поэтому я даже не вспомнила о той, в честь которой меня назвали. Сестричка пожала плечами. Значит, домик ей подготовили заранее. Ну, или мама не так меня поняла и просто перечислила всех, кто был вторым ребёнком в семье наследника. Это вполне в духе мамули. Я попробую посмотреть документы, пообещала Нэнси и со вздохом покосилась на Беллу. Я за ней приеду. Нет, рассмеялась я. Ох, да ладно. Ты как там? Парней красивых много? Переключилась на любимую тему сестричка. Ну, второй раз за вечер, не кстати, вспомнился змей в шали. Ну, передразнила она. Ну, это конь, а не парень. Смешная ты, Мартиша. Вроде старше меня, а в парнях ничего не понимаешь. И это мелкое сердце едко выскочка отключилось. Вмыкнув, я улеглась поудобнее. Ужен рявкнула в коридоре горголия. Прикинув, как я ползком что тот крап добираюсь до столовой, решила, что сегодня я на диете. На лёгкой и некалорийной диете из очень нужных сведений об играх. Чем больше находилась на новостных проекций, тем больше я понимала, что родителям надо давать медаль Как уберечь ребёнка от того, о чём говорят на каждом перекрёстке, базаре и таверне. Отборочная часть игры действительно отличалась от основной. Тут была беготня по полосе и борьба за артефакт, а дальше веселей. Команды соревновались друг с другом с ловушками и нежитью. И это были не милые зомби. Там такие экземпляры попадались, что я с трудом подавила рвущийся наружу нервный смех. В моём плане из понятного осталось лишь одно. Будет чудо, если попав в команду, я выживу, а не окажусь на той стороне в рядах зомби. Сдаться никогда. Я уже сделала первый ход, теперь играем до конца. Главное, чтобы не до моего. На крайний случай сниму перчатки и пойду обнимать противников. Пока они будут выдавать друг другу правду, и ничего, кроме правды, моя команда побьёт Нежить и их. Варт, ты куда? раздался за дверью возмущённый вопль Горголии. Это женская казарма, куда топаешь? Прямо отозвался здоровяк. В дверь постучали. Понятно, что не криво, вскипела каменная комендантша. Варт снова постучал. Открыто. Я села на кровати, спустить ноги сил не хватило. Куда пошёл? завопила Горголия. Отдам, прогудел Варт. Заходя и захлопывая перед носом камни над смотрщится дверь. Выжил немедленно возмутилась она. Сейчас варт, в руках которого был небольшой бумажный свёрток, разглядывал защиту. Помочь? спросил он, покосившись на меня. Я кивнула. А почему бы и нет? Варт подошёл ко мне и протянул свёрток. Аромат свежей выпечки заставил живот заурчать. Булочка, тебе надо есть. Прогудел он, возвращаясь к двери. "Эм", вполне в его духе, ответила я, отгибая край бумаги и вгрызаясь в мягкую сдобу. "Что это вы там удумали?", продолжала разоряться горгулья. Варт открыл дверь, показал на замок. Каменное даже крылье развесило от удивления. "Вот не знаю, как у Эмерсона с женой получилось ты, за какие заслуги или грехи солнце и тень тебя им послали, но сочувствую твоему отцу", прорычала она. Ты же и жениться также будешь. Что делаешь? Женюсь. И Горгуля поковыляла дальше. А ты куда скачешь? прорычала она уже от входной двери. Как куда, красавица? отозвался знакомый голос. Спасти от голода товарища. Твоего товарища там уже спасли. Ладно, неси, туда и обратно. Ты же меня знаешь, ответил Кристоф. Вот именно знаю, сварливо огрызнулась Горгуля. По коридору прозвучали быстрые шаги. Варт распахнул дверь, Кристов замер, занесённый для стока рукой. "А, так это ты спасатель", рассмеялся он, протискиваясь мимо здоровяка, правившего заклинания на замке. В руках блондина была бутылка и стакан. Я обрадованно помахала остатками булочки. Похоже, ужин пришёл частями, и я была совершенно не против. Кристоф поставил свою часть перекуса на тумбочку, покрутил головой. Подошёл к окну и открыл створку. У тебя тут сыра? Палы что ли мыло? Всё мыло. Я откупорила пробку, внутри был мятный чай. То, что нужно. Налила полный стакан. Эмерсон воспитывает, предположил Кристоф. Я отрицательно покачала головой, отпивая ароматного отвара. Небольшие разногласия с соседями. Помочь спросили блондина здоровяк. Я снова отрицательно мотнула головой. Сделал, прогудел вард. Кристоф, ты там поселился? рыкнуло в коридоре горгулья. Блондин шепнул: "Завтра будет легче". И они ушли. Дверь закрылась на замок. У Варда явно талант к бытовой магии, или тоже две искры. Скорее всего, второе. Не успела доесть булку, как и так надо неслось. Интересно. А вторую булку у ТС я ж также быстро. Через подоконник перепрыгнул Змей. Он принёс ещё чая и булку. Я тут же накинулась на выпечку. Оказывается, тренировки не только изматывают, но и пробуждают просто зверский аппетит. Я уминала выпечку, а Змей устроился на соседней кровати и чесал пузо Белли. Она довольно повизгивала. Пока мы были на тренировке, я кое-что вспомнил. Переложив разомлевшую лисичку на подушку, он придвинулся ближе. Я проглотила последний кусок булки, допила чай из стакана и вопросительно посмотрела на теневека. Теперь я точно уверен, что у тебя есть ещё какая-то цель помимо нашей женитьбы, тихо сказал Стейн. И появилась эта цель во время отборочного тура. Она полосе препятствий ты и просто хотела отбыть повинность, а за реликвией ты уже боролась по-настоящему. Тебе нужно было попасть в программу обмена. Кто его просил копать? Пришла и пришла. Я по спрашивала, ребят. В перерыве ты говорила с мужчиной похожим на тебя, видимо, отцом. И после этого тебе стало нужно попасть к нам, продолжал он. И что? Разве это запрещено? Не то, не о том, думаю. Чего стоит так настораживает мой интерес? Я ведь мотивирована, как говорит тренер, Может, в этом и проблема? Уже была одна такая с мотивацией. Я, не Изабель, я никогда не причиню вреда кому-то из друзей, из близких ради выгоды специально. Я вообще не понимаю, как можно так поступить. Неужели рассказала? Русые брови насмешливо приподнялись, на щеках змея проступили желваки. Так получилось, уклончиво ответила я. В оконную раму постучали. Юрген смотрел на нас с той стороны и не торопился забираться внутрь. Змей подхватил с подушки Беллу и едва слышно сказал мне: "Всё равно узнаю, мышка". И с мелкой на руках подошёл к окну. Отдал её Юргену и выпрогнал наружу. Узнает, и быстрее, чем хотелось бы. Правила игр не запрещали участвовать проклятым. Но кто знает, как к этому моему свойству отнесётся тренер? Поэтому лучше молчать, пока возможно. Дождавшись, когда Юрген принесёт накормленную и выгулянную Беллу, я решила провести остаток вечера с максимальной пользой выспаться как следует. Завтра у меня начинались занятия с первым курсом. И хорошо, если артефакт успеет запихнуть в голову хоть немного знаний. Найдя на бублике сектор с цифрой 1, я нажала её и устроилась на кровати, обняв Беллу.